Глава 33. Он внезапно прыгнул, покрывая р а з д е л я ю щ и е их расстояние, Айна увидела только, как в воздухе мелькнула рука, а потом щёку обожгло хлестким ударом. И всё, в голове перемкнуло, разум заволокло багряным туманом, в ушах появился звон. Сквозь этот туман она смутно понимала, что движется. Чувствовала, как её тело скользит в пустоте, как сжимаются кулаки и наносят удары. Бросок, захват, перекат. Сквозь шум в ушах долетел чей-то хрип и звук падения. Айна внезапно осознала, что стоит, упираясь одной ногой в голову Фила, и выкручивает его правую руку до хруста. «Хватит!» — взвыл парень, силясь сбросить её с себя. «Хватит, я всё понял!» Не осознавая, что случилось, она отпустила его и отшатнулась, глядя, как он с перекошенным лицом, подвывая, отползает от неё. «Ты чокнутая! Эти твари нашпиговали тебя своими нанитами!» Что? Она растерянно уставилась на него. «Какими х нанитами?» «Хане!» — в голове прозвучал резкий голос. Так внезапно, что девушка вздрогнула. Меньше всего она ожидала, что в эту минуту Фарк внезапно свяжется с ней. «Третий лорд приказал доставить тебя на поверхность!» Продолжал голос без единой эмоции. «Но сама ты не пройдёшь через посты. Я проведу». «Сейчас? Почему именно сейчас? А может, она не хочет никуда уходить?» Но внутренний голос подсказывал. «Хочет. Безумно хочет сбежать из этого мрачного подземелья. Снова вдохнуть чистый воздух, увидеть небо и солнце. Но больше всего хочет увидеть Стикса, прижаться к нему, почувствовать прикосновение его рук, вкус его губ. Только на этот раз по-настоящему». Айна попятилась к двери, не спуская с Фила настороженного взгляда. Тот смотрел из-под лобья, но не пытался остановить. Она отбросила в сторону стул, рванула дверь на себя и выскочила за порог. «К лестнице!» — приказал голос в голове. Ноги сами понесли прочь от комнаты. Ночью коридор освещали лишь тусклые красные аварийки, но их света было достаточно, чтобы найти выход на лестницу. Айна даже не задумывалась, зачем ей туда, просто хотела оказаться как можно дальше от своей комнаты, от бетонных стен, от Фила, который внезапно из друга превратился в опасное существо. Она бежала, стараясь не думать о том, что случилось. Как она смогла так легко его уложить? Что это было? Нет, лучше не думать об этом сейчас. В пустоте коридора её сумасшедший бег отдавался громким эхом, и где-то на задворках сознания мелькнула злорадная мысль. Она всех разбудит. Сейчас все проснутся и выйдут проверить, в чём дело. А там Фил, в чём мать родила. Интересно, что он расскажет?» Сбежав на нижний уровень, Айна притормозила. «Кажется, она уже здесь была?» «С офицером Софи». «Сюда!» Голос Фарга заставил её свернуть в боковой коридор. «Я здесь была уже», — недоуменно отметила девушка. «Куда ты меня ведёшь?» С верхних этажей донёсся шум, Гул голосов, хлопанье двери и топот ног. «Слышишь?» — отозвался Фарк. «Это за тобой. Теперь, когда твои наниты проявились, эти люди не дадут тебе уйти, они запрут тебя в лаборатории и будут изучать, а когда ты станешь ненужной, утилизируют. Ты этого хочешь?» «Нет». Ответ выскочил раньше, чем Айна осознала его. «Тогда следуй за мной, Она промчалась, не сбавляя скорости, по коридору третьего уровня. Лифт уже ждал с приветственно раскрытыми дверями, а офицер д э н и с с лежала рядом, сжимая в руке свой бейдж. «Быстро, возьми ключ!» «Какой?» «Тот, что она держит в руке!» а и н а кинулась к ней. «Не задерживайся!» — поторопил Фарк. «Она просто спит. Я не могу контролировать одновременно больше трёх человек. Так что сейчас тебе придётся действовать самой!» А звуки погони становились всё ближе. Похоже, преследователи догадались, что беглянка отправилась на технический уровень. Не раздумывая, она схватила б е й д и влетела в раскрытую кабину лифта. Двери закрылись. Лёгкая вибрация дала понять, что движение вниз началось. «Там охрана», — прозвучал голос Фарга. «Мы попробуем их задержать, а твоя задача...» «Мы? Так ты не один?» н у конечно, глупо было бы думать, что и л о х и м у внедрили на базу только одного шпиона. «Снять ограничитель из пленника, всё поняла?» Дуайна начала доходить. «Так вот, куда ты меня ведёшь. Ты хочешь, чтобы я освободила его?» «Он твой единственный шанс выйти отсюда. Сама ты не выберешься, решай». «Решай?» Она невесело рассмеялась, обвела глазами металлические стены лифта и добавила. «А разве ты уже не решил всё за меня?» «Я ничего не решаю, я Фарк. Моя задача — выполнять приказы третьего лорда». так это Стикс приказал вывести меня отсюда. «Не только тебя». «А если я не хочу?» В ярости, что за неё всё решают, она треснула кулаком по стене и скривилась от боли. «Что, если я не хочу никуда уходить? Не хочу, чтоб ы меня спасали. Тогда мне придётся взять под контроль твоё тело». Айна почувствовала, как руки и ноги немеют, становятся чужими, непослушными. Разум сжался и замер в испуге, когда двери лифта раскрылись, и тело, подчиняясь воле извне, шагнуло в проём. В этот момент Айна почувствовала себя незваной гостьей в собственном теле. Оно двигалось, чётко координируя движение, без участия мозга. Её мозга! «Хватит, прекрати, я всё поняла!» — мысленно закричала она. И в ту же секунду едва не упала, потому что чужая воля исчезла. «У меня приказ вывести тебя на поверхность, Ханэ, любой ценой!» и твои желания не имеют никакого значения». От равнодушного голоса Фарга веяло холодом. Лаборатория встретила девушку грязной руганью и шумом борьбы. За стеклом, разделяющим её на две части, Айна заметила несколько человек в тёмной форме. Охрана. Двое лежали на полу, без сознания или мёртвые. Один сидел, подперев стену, и стирал кровь с лица. А пятеро, изрыгая проклятием, пытались сдержать натиск двоих нападающих. Глаза Айны расширились, когда она поняла, кто именно напал на охрану. Линда и Райан. Тот долговязый парень, который приглашал Фила присоединиться к бильярдному клубу. Эти двое с застывшими лицами и стеклянными глазами двигались с нечеловеческой скоростью, буквально исчезая в одном месте и за тысячную долю секунды возникая в другом. И раз за разом бросались на вооруженных мужчин. Казалось, они не чувствуют ни боли ударов, ни страха смерти, ни усталости. На полу валялись обломки рации, пустые гильзы, а в перегородке из бронестекла виднелись следы от пуль. Видимо, охрана пыталась стрелять. Но четвёртый уровень оснащён такой звукоизоляцией, что даже если бы здесь взорвалась бомба, на верхних этажах этого бы никто не услышал. И никто не пришёл бы на помощь. Потому что единственный путь сюда — лифт, а Айна забрала бейдж. Что происходит? Они тоже фарги? «Да, теперь иди сделай то, что должна». Айну будто толкнули в спину, а она поняла, что если не подчиниться, то Фарк просто захватит контроль над её телом, как он уже продемонстрировал ей. Но стоит ли сопротивляться? Разве она уже не решила, что хочет сбежать? И только глупая строптивость не даёт смириться с тем, что кто-то принимает решение вместо неё. Почему это Стикс решил, что стоит позвать, и она побежит к нему, как собачка? «Ладно, с этим самоуверенным и лохимом разберёмся потом, когда выберемся на поверхность». Отбросив лишние мысли, Айна ужом скользнула в проём, который ещё недавно закрывали двери из бронестекла. Промчалась мимо тела и опрокинутой мебели. «Стой, куда?» — её заметили и даже попытались остановить. Но она, не отдавая отчёта собственным действиям, отбила захват. Нырнула под руку охранника и оказалась у него за спиной. Он дернулся была за ней, но Линда отвлекла внимание на себя. Пленный лохим уже был прикован к стальной каталке для перемещения. Он смотрел на неё тем самым пустым, бездушным взглядом и улыбался. А от его улыбки веяло чем-то потусторонним и жутким. Стараясь не смотреть пленнику в глаза, Айна схватилась за странные путы, которыми он был привязан. Они напоминали металлизированные пластиковые ленты, покрывали тело Илахима плотными витками. Эти ленты прижимали его руки к бокам, не давая малейшей возможности двинуться. Ни узлов, ни замков, ничего, только тусклый экран размером с ладонь, мерцающий у него на груди. «Ключ», — подсказал Фарк, — «приложи к сенсору». «Сама уже догадалась». Так же мысленно рявкнула Айна. Бейдж-офицера Деннис был электронным ключом и не только от лифта. Стоило поднести его к сенсору, как раздался тихий щелчок, почти неслышимый в шуме борьбы, и путы ослабли. Ещё секунда, и Элохим сел на каталке. Он отбросил ленты, как мусор, спустил ноги на пол и встал. Полностью обнажён н ы и ни капли не с т е с н я ю щ и й с я своей ноготы. Айна едва успела убраться с его пути, когда в глазах пленника вспыхнул тёмный огонь, а потом и л о х и м словно исчез. Растворился в воздухе, чтобы всего за тысячную долю секунды оказаться за спиной у одного из охранников. Вот тогда она наконец-то увидела и л о х и м а в деле и осознала, насколько эти существа опаснее и сильнее людей. Всё, что он сделал, это коснулся плеча человека. Со стороны казалось, будто прикосновение было лёгким, уж никак не напоминало удар. Но жертва с болезненным криком упала на пол и скорчилась, не подавая больше признаков жизни. Второй из оставшихся охранников умудрился подхватить с пола оружие, но выстрелить не успел. Элохим, находясь за десять шагов, просто толкнул воздух вперёд ладонью руки — И невидимая волна снесла человека. Швырнула его в прозрачную стену и расплющила с такой силой, что раздался чудовищный треск костей, а затем брызнула кровь. Айна закрыла глаза. Она уже не видела, что стало с остальными охранниками. В голове помутилась от густого, тошнотворного запаха крови, который наполнил лабораторию. Она почувствовала, что начинает медленно оседать. «Хане!» — прозвучал резкий голос. «Открой глаза, ты должна уходить!» «Отвали!» — она вяло отмахнулась. «Меня сейчас вырвет!» «Не вырвет!» — заверил ещё один голос, на этот раз женский. «Линда!» — п р о с т о н а л а Айна, чувствуя, как кто-то хватает её под руки и помогает устоять на ногах. Она открыла глаза, это и в самом деле была Линда. Такая, как всегда, симпатичная, с насмешливым огоньком в глазах, чуть в з д е р н у т ы м носом и пухлой верхней губой. «Идём, х а н е Она потянула Айну за собой. «Ив взломал систему вентиляции, у нас есть пять минут, чтобы выбраться отсюда, иначе уровень заблокируют, а нас здесь замуруют». «Подожди, стой! Ты... как ты... ты тоже одна из них?» Айна вырвалась из рук девушки и застыла, в ужасе глядя на то, что осталось от охранников. Элохим, похоже, не мелочился, когда расправлялся с ними, и всё это буквально за пару минут». Сам пленник стоял возле входа в вентиляционную шахту и опирался на плечо Райана. Босой, с заляпанным чужой кровью торсом, растрёпанными волосами и всё тем же безумным взглядом. Правда, теперь на нём были штаны, содранные по всей видимости с одного из трупов. Рядом валялась покорёженная решётка, ещё минуту назад закрывавшая вход. И выглядел он удовлетворённым. Да, это было самое верное слово. «Мы фарги». подтвердил р а й н поймав взгляд Айны. «Идём по пути, объясним, если, конечно, ты не хочешь встретиться с Нордом. Он уже знает, что тут произошло».